Ганнибал сделал вид, что ничего особенного не произошло. Не такое бывало. Он это знает еще со времен отца и Газдрубала. — Слушаю, слушаю. Кто-то из галлов подал голос. — А ведь верно. Идти придется по очень-очень длинной дороге. Мимо Массалии, где стоит римский флот, — послышался из дальнего угла. — Сагунт, крепкий орешек. — Ганнибал поднял глаза. — Кто это сказал? — Я, — ответил начальник гальской конницы, и снова наступило молчание. Время шло, а зал тягостно молчал. И вдруг Ганнибал захохотал. Так сладко, так искренне, глядя на него, засмеялись многие военачальники. — Что ж, — сказал Ганнибал, разом обрывая смех, — Боевые начальники, люди осторожные. Я только хочу сказать, я осторожней их вдвое. Да, более того, я труслив и того осторожен. Я словно зверь в лесу, берегу себя изо всех сил, отпущенных мне природой, клянусь нашими богами. Я трушу ради войска, несметного войска, который под моим началом, его надо беречь, если хочешь выиграть войну. «Ты больше ничего не хочешь сказать?» — обратился Магон к брату. «А я еще ничего не сказал, Магон. Слушайте же внимательно. Олкады давно надоедают нам. Они же просто трясутся от страха у нас под боком», — подумал Магон. «Их следует наказать». Тогда возопит Сагунт. Что ж, пойдем мы на Сагунт. А Рим? Это его забота. Наше дело наказать любого, кто заступится за алкадов. А потом... Не унимал самогон. Потом? Потом мы накажем того, кто станет грозить нам. Это будет Рим, сказал Наравас. Пусть хоть сам Юпитер. А Ибер... Что, Ибер? Наше обязательство. Не переходи, Ибер. Это предоставьте мне. Мы пойдем вперед и никто нас не остановит. А теперь я открою тайну, о которой не должен знать никто. Я не требую от вас клятвы. Мы все участники одного дела. Мы не пойдем через Массалию. Мы не потратим сил в Нарбонской галлии. Мы пойдем вверх по Радану, мы дойдем до Альп и через них нанесем удар по римлянам, и нас никто не остановит. — В Альпах? — Нет. — Цезальпинской галии по ту сторону Альп. Что скажете? — Вот тут вы, начальники, крепко призадумались — Многое приходилось им слышать. Знали почти все о походах македонца. Но такое... Но Альпы... — Альпы, — говоришь? — хрипло спросил Наравас и сказал про себя. — Молот еще, горяч, надо отговорить от безрассудства. И он толкнул в бок магона. Тот промычал что-то невнятное. — Альпы — это горы! — — говорил Ганибал словно ученикам в школе. — Высокие горы, снежные. Но не думайте, что они упираются в небеса. Отнюдь. Люди живут на их склонах. Люди переходят через них. Мне известно несколько перевалов. Галы их называют по-разному. Как... Римляне ждут нас с запада, а мы предстанем перед ними с севера. — Ну как? — «Тропы там, говорят, узкие», — сказал левиец Матос. Бодаштарт, начальник пращников, подтвердил. «Очень узкие, говорят». «Говорят, говорят», — проворчал Ганнибал. «Я знаю да подлинно, что там». «Верно, тропы узкие. Что же из этого следует? А вот что?» «Надо делать дорогу во льдах и идти. Ведь мы же солдаты». Или, может быть, не так? Нет, истинно так. Мои лазучки все вынюхали».